Лавина и лавина, пурпурный сниз кадына. Девочка боль, девочка любовь Самого сильного кина, ты меня большая половина Траблы, кляксы, нас, наснима Мы пари, небо в алмазах нам поет при колисьмо Моей к тебе любви, невидимо-видимо Либо видимо-невидимо, переведи меня ма. Я выхожу вместе с любовью, паром и зарыта Свобода это фантом, там нету тепла для меня без тебя Айда на комете кататься, перевернуть этот мир Попытаемся где-нибудь на берегу Мы типа бреликов переливаемся Баб, зомби, намада, весна Это любовь и ночи без сна. Я для тебя, ты для меня Целый мир просто I don't know why Я с тобой босиком, будучи босиком И сяк по сути, но кто знает, что нас ждет потом Этот мир колючий до боли, болючий лайфсторий Я в поисках дури, маяк, покажи обитель моей странственной любви Локаны в дыму, я плыву, девочка лоби. Это постанова для тебя, и чьи бы мысли грели Я разбивал колени, дабы ревиз не были спеты Лова на парах, Долла-долла, на ножах Долго-долго на битах, твой любимый на стихах па па па пам ра па с тобой это надо нам я сам получил самый дан без тебя я но с тобой в со обещаю мир давай смотреть дальше а дальше весь мир Пусть сорвёмся за кордон, обнимем небеса Накрывал туман города, дома Меня несло, тебе вела дорога строга по там Именно так и навсегда Спрячу в закромах Девочку мечту перевернём, лист календаря Половина пятого утра, а мы сидим на закате Погружаясь головой в глубины этих объятий Держись, и мы до звёзд оттянемся, улыбка покажись И так пожар не потуши, ни секунды не забы. История любви, мы прямо у фаса сара За горбом ампиром, он тебя не описать Мы с тобой сорвемся за кордом, мне небеса Глядя на тебя, не верю я своим глазам Уму титану, красоты твоего лица Самая, самая, самая, самая, самая За горбом пирамонами тебя не описать Somewhere, somewhere, somewhere, somewhere, my. За вербовками Мы с тобой сорвём за кордон на бнием небеса. Somewhere, somewhere, somewhere, somewhere, my. За вербовками и рамонами тебя не описа. Somewhere, somewhere, somewhere, somewhere, my. Мы с тобой сорвём всё за кордон на бнием небеса. Someone, someone, someone, someone, my. We with you will tear everything across the border to